«Самостоятельность духовных достижений как главный принцип учения». 24 июня 1935 года. Хочется спросить вас, не приходило ли вам на ум, нет ли глубокого основания в том, что во многих случаях в книгах живой этики не приведены готовые формулы, а даны лишь намеки. Именно так оно и есть. В основу учения положено правило, вернее закон, что все должно быть совершено человеческими руками и ногами. Эта формула содержит в себе всю ценность самостоятельного достижения, являющегося единственным неотъемлемым достоянием нашим.